Студия Римский Садик представляет аудиосериал Сыщик Липов. Серия 3. Двойное убийство на Большом проспекте. Глава 1. Осмотр места преступления. Ранее в сериале Ваше высокоблагородие! Богородие. А где же ваш приятель живет? Здесь и домов-то нет. Гречиха был сражен на повал. Клоповский наклонился, пошарил в его карманах, нашел оставшиеся деньги и забрал. Прошло шесть дней. Начальник сыскной Липов не знал ни об участии Клоповского в побеге эссера Тулупова, ни о смерти Гречихи. Розыск Гречихи он поручил самому опытному из чиновников Константину Ширяеву. Утром 9 февраля тот докладывал Липову о принятых им мерах. На всех вокзалах и заставах дежурят агенты. Все они знают Гречиху в лицо. За его квартирой установлено круглосуточное наблюдение. Но там Гречиха пока не объявлялся. А что жена его говорит? Ничего. Но чувствую, что-то скрывает. По душам потолковать с ней не пробовали? Пробовал. Молчит. Она грамотная, знает, что на мужа доносить не обязана. Зато мне удалось разговорить самутыльничка гречихи Столера Фёдора Агринтского. Вечером 3 февраля они, как всегда, вместе выпивали. И гречих обмолвился, что ему выгодное дельце подвернулось. Очень выгодное. И ежели оно выгорит, Гречиха бросит службу в сыскной, купит трактир, и вот тогда-то и заживет. Трактир купит? Сколько же ему эсеры заплатили за побег? Обещать-то они могли с три короба. А вот заплатить пулей в лоб. Боюсь, плавает сейчас наш Гречиха где-нибудь в проруби. А я вот уверен, что он жив-здоров. Уж больно он умен и хитер. И наверняка предусмотрел, что эсеры... Могут обмануть И как-то подстраховался И сейчас не в проруби А прячется у каких-нибудь знакомых Так что наблюдение за квартирой не снимайте И всех приходящих в гости берите на карандаш Так и делаем Но пока без результата Простите, Федор Геннадьевич Но почему вы гречиху умным считаете? Потому что план побега Тулупова Можно сказать гениальный Гениальный Он ли его придумал? Вот в чем вопрос. Я-то с гречихой 20 лет бок о бок прослужил. И никогда никакого ума за ним не замечал. Во всяком случае, к сыскной работе он был абсолютно непригоден. А чтобы записочки в камеры проносить, большого ума не надо. Записочки? Какие записочки? Если у арестанта есть деньги, он с помощью наших надзирателей может переписываться с роднёй или подельниками. Что? Что? Что? У вас ко мне все, Константин Алексеевич? Вроде да Тогда до вечера И попросите зайти дежурного Надзиратель третьего разряда Юровских прибыл для ваших распоряжений Клоповского сюда, немедленно Слушаюсь Клоповский Ведь поклялся служить честно Вызывали, Фёдор Игнатьевич? До меня дошли слухи, что наши надзиратели передают арестантам записки от подельников. Как же долго они к вам шли, эти слухи. Как прикажете вас понимать? Все чиновники, ну, может, кроме Абалешева, об этих записочках прекрасно осведомлены, потому что вовсю используют их в розыскной работе. В розыскной работе? Да, да. потому что прежде чем записочка попадает к арестанту, она попадает ко мне. А я ее прочитываю и сообщаю чиновнику, ведущему дознание, содержание. До половины дел у нас раскрывается с помощью такой вот перлюстрации. Но это незаконно. Ай, законы пишутся большими чинами, которые жизнь не знают, а наблюдают за ней исключительно из окна собственного кабинета. Если следовать этим законам, ни одного преступника не поймает. Липов у аппарата. Ясно, чиновник сейчас подъедет. Двойное убийство на Васильевском острове. Большой проспект, дом 41. Василиостровская часть на территории Ширяева. Но он, по-моему, уже уехал из сыскной Вряд ли Вышел он от меня прямо перед вами Ах, вот оно как Я его сейчас разыщу Скажите Ширяеву, что я жду его в санях Вы что, сами поедете на место преступления? Да Нельзя же изучать жизнь исключительно из окна собственного кабинета О записках позже поговорим Да И фотографа с доктором следом за нами отправьте Ширяева Клоповский нашел в канцелярии, где тот читал поступившие по почте ответы на его запросы из других городов империи. Здравия желаю, Ваше Высокоблагородие. И вам бы не захворать. Вы что, Ширяев, метите в мое кресло? Нет, меня и мое устраивает. Тогда зачем языком зря болтаете? Не понимаю, о чем вы? Бросьте! Прекрасно все понимаете. Но я ведь тоже могу кое-что наболтать Липову. Например, про бордель на петербургской стороне, фактическим хозяином которого вы являетесь. Кстати, <заскочил>, заскочил туда давеча. Девочка понравилась, а вот интерьеры... Фу! Вам давно бы пора их поменять. Такие деньги с клиентов дерете, а на мебелях экономите. Так вы хорошо меня поняли? да. Мебель поменять, рот закрыть. Тогда поторопитесь. Липов-то уже замерз. Как замерз? Где? Так двойное убийство на Ваське. Решил выехать лично? Что ж вы сразу-то? <музыка> в честь какого Василия назван остров, доподлинно неизвестно. Но Васильевским его именовали уже в 15 веке. А в начале 18-го Петр I подарил остров своему ближайшему сподвижнику, светлейшему князю Александру Менщикову. И тут построил здесь первое в городе каменное здание Менщиковский дворец. Но потом планы у самодержца поменялись. Подарок свой он у Менщикова забрал и приказал превратить Васильевский остров в северную Венецию. Начали рыть каналы. Но Петр внезапно умер и... идею устройства Венеции у полярного круга похоронили вместе с ним. Вырытое быстро засыпали, длинные каналы превратили в проспекты, большой, средний и малый. А короткие стали улицами, которые островитяне называют «линиями». Проехав по Благовещенскому мосту, сани с Липовым и Ширяевым свернули на восьмую-девятую линии. Константин летич. Мы ведь наш разговор про гречиху так и не закончили. Помнится, вы сказали, что столь хитроумный план он придумать не мог. А кто мог? Кого вы имели в виду? Никого. Никаких соображений на этот счет не имею. Липов заметил перемену настроения Иширеева, но выяснять его причину было некогда. Свернув на Большой проспект, сани буквально через пару минут затормозили возле дома под номером 41. «Приехавший!» У парадного подъезда сыщиков встретил подполковник Тихон Платонович Рублев, пристав первой Василеостровской части. «Здравия желаю, коллеги. Вот какой подарок нам на масленицу преподнесли. От темпора о муоре. Раньше, когда только службу начинал, убийство раз в году случалось. А теперь сразу два за один день». «И кто жертвы?» Баронесса Паулина Венцеславовна Котц и ее служанка Дарья Виноградова. Кто обнаружил трупы? Племянница баронессы. По воскресеньям Паулина Венцеславовна всегда посещала лютеранскую церковь, ну, тут неподалеку. Не встретив сегодня тетушку на службе, племянница пришла сюда. Дверь ей не открыли, она отправила дворника в участок. Мы вскрыли дверь, и я сразу почувствовал трупный запах. Столько лет служу, все никак не могу к нему привыкнуть. Полицеанты поднялись на второй этаж и остановились у двери в квартиру, которую охранял высоченный городовой Кобылкин. А где племянница сейчас? У соседа, выше этажом. У нее истерика случилась, сосед вызвался успокоить. Отправьте за ней. Соседа тоже позовите, будет понятым. Кобылкин, я слышал, что велел начальник сыскной. Так точно, ваше высокоблагородие. Так что стоишь, как столб соляной? исполней И старшего дворника приведи. Будет вторым понятым. Будет исполнено, ваше высокорудие. Ну что ж, приступим. Полицейские переступили порог скромной, всего в пять комнат, квартиры. Служанка Виноградова была убита в кухне. Вот, проходите сюда. Видите? Да, да, да. Судя по инию на столе, квартира не топлена больше суток. Значит, убили их еще в субботу. Или раньше. Виноградова перед смертью уколола рафинат Вон, смотрите, щипчики на столе. А вон голова сахарная. А по полу раскиданы кусочки сахара. Рана у Виноградовой на затылке. Значит, убийца подошел к ней сзади и ударил чем-то тяжелым. Утюгом. Почему именно утюгом? Так он в гостиной возле баронессы валяется. Весь в крови. И баронессины волосы к нему прилипли. Взглянуть не желаете? После. Сперва здесь закончим. Итак, после удара Виноградова упала, но, видимо, была жива. И тогда ей ножом перерезали горло. Наверное, хрипела, бедняжка. Убийцы побоялись, что выживет. Убийцы? Убийцы? Думаете, их несколько было? А пес их знает. Никаких следов на полу нет. А у покойниц-то уже не спросишь. Ох, и мутит меня. Простите. Где же доктор? А, не, не не не надо, не, не беспокойтесь. Само как-нибудь пройдет. А я не за вас беспокоюсь. Я хочу услышать мнение следующего эксперта. Федор Игнатьевич, мы с фотографом в гостиной. Я как раз баронессу осматриваю. Тогда идемте туда. Фотограф, не забудьте снять обстановку в комнатах. Слушаюсь. Рад вас видеть, господин Крестовас-Движенский. Ну, что скажете? Перед смертью баронесса сидела за столом, раскладывала по сеанс Карты в руках так и оставили. А еще она граммофон слушала. Видите, игла на пластинке. Удар погибшей нанесли в висок тупым тяжелым предметом. Скорее всего, этим самым утюгом. Баронесса свалилась на пол вместе со стулом и сразу умерла. Время смерти. Дайте-ка подумать. окочинение уже прошло. Трупные пятна при надавливании бледнеют. От 30 до 36 часов. А после вскрытия сообщу, через сколько часов после последнего приема пищи. Баронесса умерла. Лара, вы не должны туда заходить. Это зрелище не для ваших нервов. Ничего, я справлюсь. Господи, тетя, за что? Вот, присядьте, пожалуйста, и представьтесь. Радзевич Лариса Францевна. Аристотель Христофорович Адамиди. А с кем имею честь? Начальник сыскной Липов. Чиновник для поручений Ширяев. Лариса Францевна, как вы думаете, кто мог совершить это чудовищное преступление? У вашей тетушки были враги? Нет, ну что вы, Паулину Венцеславовну все любили. Да и знакомых у нее в Петербурге, считай, не было. Она ведь в столицу всего пару лет назад переехала. Откуда? Почему? Из Иркутска. Она там директриса Института благородных девиц, 20 лет прослужила. А, выйдя в отставку, решила перебраться сюда. Говорила, что хочет умереть там, где родилась. Баронесса была богата? Нет, что вы. От моего деда ей по наследству перешли процентные бумаги. Кажется... Тысяч на 20 или 25 И где она их хранила? Здесь? Дома? Нет. Нет. Тетушка словно предчувствовала. Всегда боялась грабителей. Она арендовала безопасный ящик в русско-азиатском банке. Боже. А вдруг она все-таки забрала оттуда бумаги? Ширяев, сходите в участок, протелефонируйте в банк. Слушаюсь. Ой, смотрите. В буфете ложечки серебряной не хватает. Они у тетушки всегда при чашках лежали А теперь одной нет Неужели тетушку убили из-за ложки? Из-за ложки не убивают Простите, Лариса Францевна, что вмешиваюсь Проверьте, на месте ли брошь Ой, я про нее и забыла Что за брошь? И откуда вам про нее известно, Аристотель Христофорович? Про брошь знали все Потому что ее баронессе подарил сам государь-император Когда еще цесаревичем был? Да-да Возвращаясь из Японии, его высочество посетил Иркутск. В девичьем институте в его честь устроили бал с фейерверками. И в знак благодарности он преподнес Паулине Винцеславовне осыпанную бриллиантами брошь. Тетушка очень ею гордилась и хвасталась всем подряд. И где эта брошь хранится? В потайном ящике бюро. Проверьте, наместили. ничего нет. Ящик пуст. Ну, вот вам и причина убийства. Вы часто бывали у баронессы Аристотель Христофорович? Ну, наверное, раз в месяц. Она иногда по-соседски приглашала на чай. Когда видели госпожу Кот в последний раз? Дайте-ка вспомнить. В четверг. Точно в четверг. Паулина Венцеславовна шла по двору к извозчику. В тот день она заезжала ко мне. Больше я ее не видела. А служанку кто когда видел? Мы с мужем обедали у тетушки во вторник. Дарья подавала нам на стол. А я в пятницу утром спешил на лекцию. Дарья попалась мне навстречу с корзиной в руках. Наверное, возвращалась с рынка. То есть утром в пятницу они были живы. Вы упомянули, что спешили на лекцию. Учитесь или преподаете? Преподаю в университете. Химию на естественно-научном факультете. Ясно. В кабинет Клоповского зашел чиновник для поручений Стицинский. Вызывали, Леонид Семенович. А, Казимир Мечеславович, проходите, садитесь. Совсем вы про меня забыли, носа не кажете. Работы сильно прибавилось. Федор Игнатьевич заставляет каждый день отчеты писать. Кроме того, приходится вести статистику по каждому участку. «Ох уж этот Липов свалился на нас, как снег на голову, чертов бюрократ! То ли было дело в старые добрые времена, не желаете ли их вернуть, Казимир Мячеславович?» «Каким способом?» «Градоначальник пообещал меня поставить начальником сыскной, ежели Тулупова схвачу». Да у нас даже фотопортрета его нет. Зато у вас есть связи в польском землячестве. Тулупов разве поляк? Нет, но он враг самодержавия, как и подавляющее большинство ваших соотечественников. Царство Польское было самым беспокойным регионом Российской империи. Дважды, в 1830 и в 1863 годах, поляки устраивали восстания, которые были жестоко подавлены русской армией. Десятки тысяч поляков прошли через царские тюрьмы и ссылки. Польские и русские террористы прекрасно друг друга знают. Они вместе сидят в тюрьмах, вместе бегут с каторги. Обратитесь за помощью к землякам, пусть отыщут нам, Тулупова. Боюсь, не смогу выполнить вашу просьбу. А вы не бойтесь. Бойтесь лучше Липова. Если он вдруг узнает про подпольный и горный дом на Большой Морской, которому вы... Покровительствуйте. О, даже не знаю, что он сделает. Вы ожидали слово служить честно? Хорошо, я попробую. Но мы ведь даже не знаем, кого ищем. Тулупов — вымышленная фамилия. Тогда ищите его подружку, Белку. А как найдете, заставьте ее выдать Тулупова. Шутить изволите? Даже если я каким-то чудом разыщу белку, она вряд ли станет со мной откровенничать. Ого, не прибедняйтесь, Казимир Мячеславович. Всем известно, что ни одна дама не устоит перед вашими чарами. А если эта белка все же устоит, привезите ее сюда. Я ее так измордую палкой, что родная мать не узнает. Э -э Хорошо, постараюсь. Уж, пожалуйста, постарайтесь. И помните... Если найдете для меня Тулупова, в долгу не останусь. В гостиную баронессы Котс вошел подталкиваемый городовым мужик в белом фартуке. «Господин подполковник, старший дворник Фролов по вашему приказанию приведен». «Что-то ты долго за ним ходил. Небось, сперва в чайную заглянул». «Никак нет». Просто он от меня скрывался. Ничего я не скрывался. Ледоколы кабанчика привезли. Сгрузить надо было. Кабанчики – это глыбы льда, которые зимой на Неве врубали артили так называемых ледоколов. Добытый лед они развозили по городским дворам, в каждом из которых был устроен ледник – одноэтажный сарай без окон. В нем весной и летом жильцы хранили мясо, рыбу, молоко. Как тебя звать? Старший дворник Владимир Фролов. Когда видел баронессу в последний раз? В пятницу вечером. Только не сам. Детишки мои ее видели. Баронесса, добрая душа, грамоте их учит. Ух, учила. Царствие ей небесное. А после занятий всегда кофе с пирожными угощала. И в пятницу угощала? В котором часу? Дети в 9 вечера от нее вернулись и от бубликов отказались. Значит, угостились у баронессы. Ой, святой была человек. А в субботу ты баронессу видел? Нет, не её, ни служанку ихнюю. А почему не забеспокоился? Дом-то маленький, все жильцы на виду. Вы вот правильно заметили, что домик маленький. «Потому, хоть числюсь старшим дворником, младше-то у меня в подчинении нету, потому как белка в колесе, то мостовую от снега чищу, то крышу, то дрова пилю, то воду таскаю, за жильцами мне следить некогда». «А про царский подарок — алмазную брошь. Знал? Хм, как не знать? Баронесса всем ею хвасталась». В дверях внезапно возник небритый молодой человек в драной шинели. Шапки на его лохматой голове, несмотря на мороз, не было. И что самое необыкновенное, правая рука молодого человека была закована в наручник. Вяжите меня, люди добрые! Это я убил! Слава Богу! Дело раскрыто! Конец первой главы